Глава 9. После множества молитв и долгих размышлений, действенного приложения своих блестящих аналитических способностей, епископ Тимоти Арчер вбил себе в голову мысль, что у него нет иного выбора, кроме как отказаться от должности епископа Калифорнийской епархии и уйти, как он выразился, в частный сектор. Он обстоятельно обсуждал этот вопрос с Кирстен и со мной. У меня нет веры в реальность креста. сепшал он нам. Вообще никакой. Я не могу с чистой совестью продолжать проповедовать кэригму Нового Завета. Каждый раз, когда я поднимаюсь перед своей паствой, я испытываю чувство, что обманываю их. Тем вечером ты сказал Биллу Лундбергу, что реальность Христа доказывается возвращением Джеффа, напомнил я. Нет, не доказывается. Я основательно просмыслил над ситуацией, не доказывается. Что ж тогда оно доказывает? спросила Кирстен. Жизнь после смерти, ответил Тим. Но не реальность креста. Иисус был учителем, чьи учения даже не были новыми. Мне посоветовали медиума, доктора Гарота, проживающего в Санта-Барбаре. Я слетаю туда посоветоваться с ним и попытаюсь поговорить с Джеффом. Его рекомендует мистер Мейсон. Он изучил карточку. Ах, вырвалось у него. Доктор Гаррет, женщина, Рэйчел Гаррет. Хм, я был уверен, что это мужчина. Он поинтересовался, не желаем ли мы обе сопровождать его в Санта-Барбару. В его намерениях входило, как он объяснил, расспросить Джефа о Христе. Джеф мог бы ответить ему через медиума. Доктор Рэйчел Гаррет, реален ли Христос или нет? Действительно ли он сын Божий и верна ли всё остальное, чему учит церковь? Это будет крайне важная поездка, от которой зависит решение Тима о оставлять ли ему должности епископа. Более того, здесь была затронута вера Тима. Он десятилетиями поднимался по лестнице в епископальной церкви, но теперь серьёзно сомневался, обоснованно ли христианство. Это было слово Тима, обоснованно. Оно резонуло меня как слабое и сильное. трагически вырвавшиеся и не соответствующие тем стихиям, что бушевали в его сердце и разуме. Тем не менее, именно им он и воспользовался. Он говорил невозмутимо, без всяких истерических ноток. Точно так же он планировал бы покупать ли ему новый костюм. Христос, заявил он, роль, но не личность. Это слово неверная транслитерация древнееврейского мессия, которая буквально означает помазанный то есть избранный. Мессия, конечно же, приходит в конце мира и возвещает наступление Золотого века, сменяющего Железный, в котором мы сейчас и живем. Самое прекрасное выражение этого обнаруживается в четвертой эклоге Вергилия. «Дайте-ка посмотрю, у меня здесь есть». Он направился к своим книгам, как это делал всегда в важные моменты. «Не надо нам никакого Вергилия», едко отозвалась Кирстен. А Вортон совершенно не обратил на неё внимания тим. Ultima cumae venit iam carminis aetas magnus. Хватит, рязанула Кирстен. Он озадаченно взглянул на неё. Я думаю, это безумно глупо и эгоистично с твоей стороны отказываться от епископства. Дай мне хотя бы перевести эклогу, тогда ты поймёшь лучше. Я и так понимаю, что ты рушишь свою жизнь и мою. Как насчёт меня? Он покачал головой. «Меня возьмут в фонд свободных институтов». «Это что еще за чертовщина?» — недоверчиво спросила Кирстен. «Исследовательский центр», — объяснила я, — «в Санта-Барбаре». «И ты собираешься поговорить с ними, когда будешь там?» «Да», — кивнул Тим. «У меня назначена встреча с Помпероем. Одним из руководителей. Фелтоном Помпероем. Мне предлагают должность консультанта по теологии». О них везде очень высокое мнение, вставила я. Кирстон одарила меня взглядом, способным иссушить дерево. Пока ещё ничего не решено, продолжал Тим. Мы в любом случае встречаемся с Рэйчел Гаррет. Не вижу причин, почему бы мне не объединить две поездки в одну. Таким образом мне придётся лететь туда лишь один раз. Вообще-то это я должна организовывать твои встречи, не успокаивалась Кирстон. На самом деле, это будет совершенно неформальное обсуждение. Вместе пообедаем. Я встречусь с другими консультантами, осмотрю их здания и сады. У них очень красивые сады. Я видел сады фонда несколько лет назад и до сих пор не могу их забыть. Он обратился ко мне: "Тебя не понравится, Энджел. Там есть все сорта роз, в особенности Peace, все запатентованные розы наивысшего качества. Или как там розы оцениваются?"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 Роду железному, род золотой по земле расселится, дева Луцина. Уже Аполлон твой над миром владыка. Кирстен и я переглянулись. Её губы шевельнулись, но я не расслышала ни звука. Одному лишь небу известно, что она говорила и думала в тот момент, когда на её глазах Тим рушил свою карьеру и жизнь из-за убеждений, а точнее из-за отсутствия таковых веры в спасителя. Проблема Кирстон заключалась просто в том, что она не видела проблемы. Для неё дилемма Тима была призрачной, сфабрикованной на книжных предположениях. По её суждению, у него была возможность избавиться от проблемы в любое время, которая только он сочтёт подходящим. Её вывод заключался в том, что Тиму просто надоела епископская работа, и он захотел её сменить. Утверждения же об утрате веры в Христа были его оправданием смены карьеры. Поскольку эта смена карьеры была глупой, она её не одобряла, ведь она столько выгадывала от его статуса. Как она сказала, тем не думал о ней, он думал только о себе. У доктора Гаррет высокая репутация, произнёс Тим едва ли не жалобно, словно взывая к поддержке хотя бы одной из нас. Тим, начала я. Я действительно думаю, промежностью своей ты думаешь? Вдруг обрушилась Кирстен. Что? Всё ты слышала. Я знаю о ваших разговорчиках, которыми вы занимаетесь, когда я ухожу спать, когда вы одни. И я знаю, что вы встречаетесь. Встречаемся с кем? Опешила я. Дрог с дрогом. Господи Иисусе, промолвила я. Иисусе, передразнила Кирстен. Всегда Иисус. Всегда взывание ко всемогущему сыну Божьему, дабы оправдать свой эгоизм и то, на что вы способны. «Я считаю это отвратительным. Я вас обоих считаю отвратительными». Она повернулась к Тиму. «Я знаю, что ты был в ее чертовом магазине грамзаписей на той неделе». «Что бы купить пластинку Фиделио?» «Ты мог бы купить ее и здесь, в Сан-Франциско. Ее могла бы купить тебе и я». «Я хотел посмотреть, что у нее». «У нее нет ничего, чего нет у меня». «Мисс Сосолемнис», — едва выговорил Тим. «Примечание. Мисс Сосолемнис». Торжественная месса Бетховена. Конец примечания. Он казался совершенно ошеломлённым. Обращаясь ко мне, он попросил. «Ты можешь её урезонить?» «Я сама себя могу урезонить», — сказала Кирстен. «Я в состоянии сообразить, что именно происходит». «Тебе надо бы прекратить принимать депрессанты, Кирстен», — посоветовала я. «А тебе надо бы прекратить обдалбываться по пяти раз на дню». В её взгляде было столько бешеной ненависти, что я не верила своим глазам. Ты куришь травы достаточно, чтобы Она запнулась. Больше, чем полицейское управление Сан-Франциско имеет дел в месяц. Извините, я плохо себя чувствую. Простите меня. Она ушла в спальню, бешено закрыв за собой дверь. Мы слышали, как она мечется по комнате. Затем мы услышали, как она прошла в ванну. Донёсся шум воды. Она принимала таблетку, возможно, барбитурат. Я сказала Тиму, стоявшему в оцепенелом изумлении. Подобные изменения в личности вызывают барбитураты, это таблетки, не она. Я думаю, он собрался. Я вправду хочу слетать в Санта-Барбару и увидеться с доктором Гаррет. Как ты думаешь? Она действительно женщина? Кирстен или Гаррет? Не поняла я. Гаррет? Я мог бы поклясться, что это был мужчина. Я только сейчас заметил имя. Может, я ошибся? Может, это и её и расстраивает? Она успокоится. Мы поедем вместе. Доктор Мейсон сказал, что доктор Гаррет в почтенном возрасте, болеет и практически не удел, так что она не будет представлять собой угрозу для Кирстен, как только она её увидит. Чтобы сменить тему, я спросила: "Ты послушал мисс Солемнис, что купил у меня?" "Нет", ответил Тим рассеянно. Не было времени. Это не самая лучшая запись. У Колумбии довольно специфичное расположение микрофонов. Они ставятся в оркестре в разброс, с тем, чтобы донести звучание отдельных инструментов. Идея неплохая, но она сводит на нет атмосферу зала. Её беспокоит, что я ухожу с должности епископа. Тебе надо как следует всё обдумать, прежде чем ты сделаешь это. Ты уверен, что хочешь посоветоваться именно с медиумом? Разве нет кого-то в церкви, к кому ты обращаешься, когда переживаешь духовный кризис? Я буду советоваться с Джеффом. Медиум действует как пассивное звено, почти как телефон. Затем он пустился в объяснения, насколько не понимают роль медиумов. Я слушала впол уха, меня это совершенно не интересовало. Меня расстроила враждебность Кирстен, хотя я и почти привыкла к ней, но на этот раз она превысила свою обычную стервозность. Расскажу какому-нибудь секанальщику, когда встречу, сказала я себе. Изменение личности, мгновенная вспышка, паранойя, она просто мешает нас с говном, сказала я себе. Она летит в Тартароры. Хуже, она летит в Тартароры не одна. Она вонзила глубоко в нас свои когти, и волей-неволей мы следуем за ней. Дерьмо, это так ужасно. Человек подобный Тиму Арчеру не должен мириться с этим. Я не должна мириться. Дверь в спальню открылась, и Кирстон сказала Тиму: "Зайди через минутку. Ты зайдёшь сейчас?" "Я пойду", сказала я. "Нет", отрезал Тим. "Ты не пойдёшь. Мне надо обсудить с тобой ещё кое-что. Тебе не нравится, что я оставляю епископство. Когда выйдет моя книга от Джеффи, мне придётся это сделать. Церковь не позволит мне издать столь сомнительную книгу. Для них она слишком радикальна. Она предлагает другой путь." А они слишком реакционны для этого. Она опережает время, а они же отстают. Нет никакой разницы между моей позицией по этому вопросу и моей позицией по поводу войны во Вьетнаме. Тогда я противостоял истеблишменту, и я смогу теоретически противостоять истеблишменту и относительно вопроса о жизни после смерти. Однако по поводу войны во Вьетнаме меня поддерживает молодёжь Америки. В этом же случае поддержки у меня нет. У тебя есть моя поддержка, но для тебя это не имеет значения, пожаловалась Кирстен. Я имею в виду общественную поддержку, поддержку властей мущих, тех, кто к несчастью контролирует человеческие умы. Моя поддержка для тебя ничего не значит, повторила Кирстен. Она значит для меня всё. Я не смог бы осмелиться, я не осмелился бы написать эту книгу без тебя. Без тебя я даже не поверил бы. Это ты придала мне сил. Способность понять. А от Джефа, когда мы свяжемся с ним, я узнаю об Иисусе Христе, что бы это ни было. Я узнаю, действительно ли летописи саддукеев указывают, что Иисус говорил не от себя, а лишь то, чему сам научился. Или, может, Джеф скажет мне, что Христос рядом с ним, или он рядом с Христом в другом мире, в Высшем Царстве, куда в конечном счете все мы отправимся». где он сейчас находится и пытается достучаться до нас, как только может, да благословит его Господь. «Тогда ты рассматриваешь предстоящее дело с Джеффом, — заметила я, — как некую возможность тем или иным способом избавиться от сомнений касательно значения летописи?» «Мне кажется, я ясно дал это понять», — раздраженно прервал меня Тим. «Поэтому-то это так важно — поговорить с ним». «Как странно», — подумала я. воспользоваться своим сыном, расчётливо воспользоваться своим мёртвым сыном, чтобы разрешить исторический вопрос. Но это более, чем исторический вопрос. Это цельный кодекс веры Тима Арчера, итог самой веры для него. Вера или отход от веры. Здесь на кону вера против нигилизма. Для Тима утратить Христа означает утратить всё, а он утратил Христа. Его слова, обращённые в тот вечер к Билу, возможно, были его последней обороной крепости перед её сдачей. Может, она пала тогда, а может и раньше. Тим спорил по памяти, как по страницам. Перед ним лежала написанная речь, как и на службе в Великий четверг, когда он читал по книге общей молитвы. Примечание: официальный молитвенник и требник англиканской церкви. Конец примечания. Сын, его сын, мой муж, поставлен в зависимость от интеллектуального вопроса. Сама я никогда не смогла бы так поступить. Это означает обезличивание Джеффа Арчера. Он превращён в инструмент, средство обучения, да ведь он превращён в говорящую книгу, как все те книги, что Тим вечно достаёт с полки, особенно в кризисные моменты. Всё заслуживающее быть узнанным, можно найти в книге, и наоборот. Если Джеф важен, то он важен не как личность, но как книга. Тогда получается, что книги ради книг, даже не ради знаний. Книга вот реальность. Для Тима, чтобы любить и ценить своего сына, необходимо, каким бы невероятным это ни казалось, рассматривать его как своего рода книгу. Вселенная Тима Арчера одна огромная подборка справочников, в которой он выискивает и выбирает по велению своего беспокойного ума. Всегда ещё новое, всегда отворачиваясь от старого. Это полная противоположность тому отрывку из Фауста, что он читал. Для Тема нет того мгновения, которому он скажет по времени. Оно всё ещё ускользает от него, всё ещё в движении. Да, я сама не очень-то отличаюсь от него, осознала я. Я выпускница кафедры английского языка Калифорнийского университета в Беркли. Тим и я одного поля ягоды. Не последняя ли песнь Божественной комедии Данте очертила мою личность, когда я впервые прочла её в тот день, когда ещё училась в школе. Песнь 33 из Рая. Кульминация, на мой взгляд, когда Данте говорит: "Я видел в этой глуби и сокровенной любовь, как в книгу некую сплела, то, что разлиственно по всей вселенной. Суть и случайность, связь их и дела всё" Слитое столь дивно для сознанья, что речь моя, как сумерки тускла. Великолепный перевод Лоуренса Биньона. Затем Скерилла Гранжент комментирует это место: Бог есть вселенская книга. На что другой комментатор, я забыл его имя, отвечает: это платоническое представление. Платоническое или же нет, но это та последовательность слов, что придала мне форму. сделала меня тем, что я есть. Это мой источник, такое видение и описание, такой взгляд на конечное. Да, я не называю себя христианкой, но я не могу забыть это видение, это чудо. Я помню ту ночь, когда прочла заключительную песнь рая, прочла её правильно впервые. У меня ныл зуб, и боль была просто невыносимой. Так что я всю ночь пила неразбавленный бурбон и читала Данте. а в девять часов утра поехала к донтисту, не позвонив заранее, не договорившись о приеме, и вся в слезах предстала перед доктором Дэвидсоном, потребовав, чтобы он сделал хоть что-нибудь. Что он и сделал. Поэтому-то эта финальная песнь и произвела на меня и внутри меня такое глубокое впечатление. Она ассоциируется с ужасной болью, длящейся часами, ночью, когда и поговорить-то не с кем. После этого я и пришла к собственному постижению конечного. Не к формальному или официальному, но все же. Через муки, через боль Зевс ведет людей к уму, к разумению ведет. Неотступна память о страдании, по ночам во сне щемит сердца, по неволе мудрости уча. Небеса не знают сострадания, сила, милосердие богов. Или как там, Эсхилл? уже и забыла. Один из трёх, кто писал трагедии. Это я к тому, что могу сказать со всей искренностью, что для меня момент величайшего понимания, когда я наконец постигла духовную реальность, пришёл с экстренным промыванием корневого канала зуба, когда я 2 часа сидела в кресле зубного врача, и 12 часов пила бурбон, весь москверный к тому же, читала Данте без всякого прослушивания музыки или приёма пищи. Я просто не могла есть и страдала. Но оно того стоило. Я никогда этого не забуду. И я действительно не отличаюсь от Тимоти Арчера. Книги для меня тоже реальные и живые. Из них исходят человеческие голоса и принуждают меня к согласию, так же как, по словам Тима, Бог принуждает нас к согласию на мир. После подобного пережитого страдания Вы никогда не забудете, что делали, видели, думали и читали той ночью. Я ничего не делала, ничего не видела, ни о чём не думала. Я читала, и я запомнила. Ведь я не читала той ночью комиксы про Говарда Дака или легендарных кошмарных психованных братьев или пиздёнку. Я читала божественную комедию Данте, от ада через чистилище пока, в конце концов, у меня не поплыли перед глазами трехцветные круги света. И не настало девять часов утра, когда я смогла сесть в свою блядскую тачку, ворваться в утренний поток и затем в кабинет доктора Дэвидсона, плача и ругаясь, на чем свет стоит всю дорогу, не позавтракав, даже не выпив чашечку кофе, воняя потом и бурбоном. Вот уж действительно запашок, приведший в изумление секретаршу в приемной. Поэтому для меня в определённом необычном смысле, по определённым необычным причинам, книги и реальность слиты. Они объединились через одно происшествие, одну ночь моей жизни. Моя интеллектуальная жизнь и моя практичная жизнь соединились. Нет ничего реальнее зубов с инфекцией, и соединились так, что уже никогда больше не разъединялись полностью. Если бы я верила в Бога, то сказала бы что той ночью он показал мне нечто. Он показал мне полноту, боль, физическая боль, капля за каплей, и затем, как его чудовищное милосердие, пришло понимание. И что же я поняла, что всё это реально. И воспалённый нерв, и промывание корневого канала, и не больше и не меньше 3 равноёмких круга разных цветом, один другим казалось отражён. Так Данте увидел Бога как Троицу. Большинство людей, пытающихся прочесть Комедию, увязают в воду и принимают его видение за видение комнаты страха. Люди головой из дерьма, люди головой в дерьме. И ещё ледяное озеро, предположительно арабское влияние, это описание мусульманского ада. Но то лишь начало путешествия. Всё только начинается. В ту ночь я прочла Божественную комедию от начала до конца и затем вылетела на улицу к доктору Дэвидсону и больше уже не была прежней. Я так и не вернулась к той, каковой была до этого. Поэтому те -то книги тоже реальны для меня. Они связывают меня не только с другими умами, но и с виденьем других умов, с тем, что эти умы постигают изряд. Я вижу их миры так же, как и свой собственный. Боль, плач, пот, вонь и дешёвый бурбон Джимбим были моим адом, и отнюдь не воображаемым. То, что я читала под заголовком Рай, для меня раем и было. Это триумф видения Данте, реальны все сферы, не менее, чем другие, и не более, чем другие. И они переходят одна в другую посредством того, что Бил называл постепенным превращением. И здесь это действительно подходящий термин. И во всем этом есть гармония, ибо, подобно сегодняшним автомобилям, по сравнению с машинами 30-х годов, резких переходов не существует. Господь хранит меня от еще одной такой ночи. Но, черт побери, не переживи я ту ночь, выпивая, плача, читая и страдая, я никогда бы не родилась, не родилась по-настоящему. То было моментом моего рождения в реальном мире. И реальный мир для меня — Смесь боли и красоты. И это верное видение мира, потому что из этих составляющих реальность и складывается. И все они были у меня в ту ночь, в том числе и пачка болеутоляющих таблеток, которую я привезла домой от дантиста, когда закончилось мое испытание. Я приехала домой, приняла таблетку, выпила кофе и отправилась спать. И все же я считаю, что именно этого Тима не сделал. Он либо не объединил книгу и боль, либо если и объединил, сделал это неправильно. У него была музыка, но не было слов. Или точнее, у него были слова, но они относились не к миру, а к другим словам. Такое в книгах по философии и статьях по логике называется порочным регрессом. Порой в подобных книгах и статьях говорится, что вновь угрожает регресс, что означает, что мыслитель вошёл в петлю и находится в большой опасности. Как правило, он даже не знает об этом. Разборчивый толкователь с острым умом и острым глазом следит за ходом и замечает угрозу. Или же нет. Я не могла быть для Тима Арчера таким толкователем. А кто мог? Псих Бил попал в самую точку и был отослан в свою квартиру в Ист-Бэй, дабы обдумать свои заблуждения. У Джеффа есть ответы на мои вопросы, заявил Тим. Да, следовало мне ответить, что Джеффа не существует. И весьма вероятно, что сами вопросы также нереальны. Так что оставался только Тим, а он усердно готовил свою книгу, повествующую о возвращении Джеффа с того света. Книгу, которая, и Тим знал это, поставит крест на его карьере в епископальной церкви и, более того, выведет его из игры за влияние на общественное мнение. Это слишком высокая цена, весьма порочный регресс, и он действительно уже угрожал, он практически настал, Пришло время для поездки в Санта-Барбару к доктору Рейчел Гардт, медиуму. Санта-Барбара, Калифорния, производит на меня впечатление одного из самых трогательно прекрасных мест страны. Хотя формально, то есть территориально, она часть Южной Калифорнии, в духовном смысле этого не скажешь. Так или иначе, мы с севера в высшей степени не понимаем юга. Несколько лет назад антивоенно настроенные студенты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре сожгли дотла отделение Bank of America к тайному удовольствию каждого, то есть город не отрезан от времени и мира, не изолирован, хотя его прекрасные сады больше наводят на мысль о приручённой системе убеждений, нежели буйной. Мы трое перелетели из международного аэропорта Сан-Франциско в маленький аэропорт Санта-Барбары. Нам пришлось довольствоваться двухмоторным пропеллерным самолётом, взлётно-посадочная полоса местного аэродрома слишком мала для приёма реактивных. Закон требует сохранения стиля города, отличающегося постройками из необожжённого кирпича, то есть испанского колониального стиля. Пока такси везло нас к месту нашего проживания, я отмечала преобладание испанского дизайна во всём, даже в торговых центрах-пассажах. Я сказала себе: Вот то место, где я могла бы вполне сносно жить, если когда-либо покину район залива. Друзья Тима, у которых мы остановились, не произвели на меня впечатления. Это были чуть что втягивающую шею, благовоспитанные и зажиточные люди, не имевшие с нами ничего общего. У них были слуги. Кирстон и Тим спали в одной спальне, у меня была другая, довольно маленькая, используемая явно в тех случаях, когда остальные заняты. На следующее утро Тим, Кирстен и я отправились на такси к доктору Рейчел Гаррет, которая без всяких сомнений свяжет нас с мертвецами потусторонним миром, исцелит больных, обратит воду в вино и совершит всяческие другие чудеса, какие бы ни потребовались. И Тим и Кирстен казались взволнованными. Я же ничего особенного не чувствовала, разве только смутное осознание запланированного, предстоящего в будущем. Не было даже любопытства, лишь то, что могла бы почувствовать морская звезда, обитающая на дне приливного водоёма. Доктор Гардт оказалась весьма энергичной, маленькой, почтенной ирландской леди, одетой в красный свитер поверх блузки, хотя и стояла тёплая погода. Туфли на низких каблуках и некую дешёвую юбку, наводящую на мысль, что хозяйством по дому занимается она сама. Ну и кто вы такие опять? Спросила она, приложив руку к уху. Она даже не могла разглядеть, кто стоит перед ней на крыльце. Не очень-то ободряющее начало, сказала я себе. Некоторое время спустя мы сидели в затемнённой гостиной за чаем и выслушивали восторженное повествование доктора Гаррет о героизме ИРА, который она, это было сказано с гордостью, жертвует все деньги, заработанные сеансами. Сеанс, однако, просветила она нас неверное слово, ибо подразумевает оккультное. То, чем занимается доктор Гарретт, принадлежит сфере совершенно естественного, что правильнее можно было бы назвать наукой. В углу гостиной среди прочей архаичной мебели я увидела радиограммофон «Магновокс» с роковых годов, огромную модель с двумя одинаковыми 12-дюймовыми динамиками. По обеим сторонам от «Магновокса» можно было разглядеть груды пластинок на 78 оборотов, альбомы Бинга Кросби, Ната Коула и прочий хлам того периода. Примечания. Гарри Лиллис Бинг Кросби, 1903-1977 годы. Американский певец и актер снялся во многих фильмах, ставших классикой Голливуда. Натаниэл Адамс Коулс, Нат Кинг Коул, 1919 годы. -19, К 1965 году американский певец, пианист и актёр. Конец примечания. Я задумалась, слушает ли их доктор Гардт до сих пор. Интересно, узнала ли она благодаря своим сверхъестественным способностям о существовании долгоиграющих пластинок и современных артистов? Вероятно, нет. А ты их дочка, спросила у меня доктор Гардт. Нет, ответила я. "А она моя невестка", пояснил Тим. "У тебя есть наставник-индеец", радостно сообщила она мне. "Неужели?" буркнула я. "Он стоит как раз за тобой слева. У него очень длинные волосы, а позади тебя справа стоит твой прадед по отцовской линии, они всегда с тобой". "Я так и чувствовала". Кирстен бросила на меня один из своих смешанных взглядов, и больше я ничего не сказала. Я откинулась на спинку дивана, заваленного подушками, и заметила папоротник в огромном глиняном горшке рядом с дверью в сад. И ещё различные бессодержательные картинки на стенах, в том числе несколько известных дринных 20-х годов. "Дело касается сына?" спросил доктор Гаррет. "Да", ответил Тим. "Я чувствовала себя так, Словно оказалось в опере Джанна Карло Минотти Медиум, место действия которой Минотти в аннотации к пластинке Columbia Records описывает как жуткую и убогую гостиную мадам Флоры. Беда с этим образованием, осознала я. Вы уже везде были, всё видели, а посредовано всё это уже с вами происходило. Мы, мистер и миссис Габина, наносящие визит мадам Флоре, мошеннице и сумасшедшей, Мистер и миссис Габина посещали сеансы, или точнее научные собрания мадам Флоры еженедельно на протяжении почти двух лет, насколько я помню. Какая тоска. Хуже всего то, что деньги, которые заплатит ей тим, пойдут на убийство британских солдат. Мероприятие по сбору средств для террористов. Великолепно. Как зовут вашего сына? спросил доктор Гаррет. Она сидела в древнем плетёном кресле, отклонившись назад и сцепив руки Её глаза медленно закрывались. Она начала дышать ртом, как тяжело больная. Её кожа походила на цеплячью, с редкой порослью волос крохотными пучками, напоминающими чахлые и почти неполиваемые растения. Комната и всё в ней теперь перешли в растительное состояние, совершенно лишившись жизненности. Я почувствовала себя осушенной и осушаемой. Я лишилась внутренней энергии. Возможно, такое впечатление у меня создавал свет или недостаток света. Я не нашла это приятным, Джефф ответил Тим. Он сидел настороженно, сосредоточив взгляд на докторе Гардт. Кирстен достала из сумочки сигарету, но не закурила. Она просто держала её и пристально рассматривала доктора Гардт, явно чего-то ожидая. "Джефф вышел к далёкому берегу", сообщила доктор Гардт. Прямо как в газете, сказала я себе. Я ожидала от неё долгой преамбулы, дабы подготовить декорации. Я ошиблась. Она взялась за дело сразу же. "Джеф хочет, чтобы вы знали", доктор Гардт умолк, словно прислушиваясь. "Вы не должны чувствовать вину. Вот уже некоторое время Джеф пытается связаться с вами. Он хочет сказать вам, что прощает вас. Он испробовал один способ за другим, чтобы привлечь ваше внимание. Он втыкал булавки вам в пальцы, он ломал вещи, он оставлял вам записки. Доктор Гард широко открыла глаза. Джефф очень взволнован. Он Она внезапно замолчала. Он совершил самоубийство. Да ты выбиваешь тысячу, подумала я ехидно. Примечание: Выражение из бейсбола, где достижение отбивающего выражается трёхзначным числом после запятой, обозначает абсолютно невозможное, чисто теоретически достижение. Конец примечания. "Да, совершил", подтвердила Кирстен, словно заявление доктора Гаррет было открытием или же неким потрясающим способом подтвердило то, что до этого момента лишь предполагалось. И жестоким образом продолжала доктор Гаррет: У меня ощущение, что он воспользовался пистолетом. Это так, сказал Тим. Джеф хочет, чтобы вы знали, что ему больше не больно. Ему было очень больно, когда он лишил себя жизни. Он не хотел, чтобы вы знали. Он страдал от глубочайших сомнений относительно ценности жизни. А что он говорит мне? спросила я. Доктор Гардт открыла глаза, чтобы определить, кто это сказал. Он был моим мужем. Джеф говорит, что он любит тебя и молится за тебя. Он хочет, чтобы ты была счастлива. "Давай, давай", подумала я. "Толки воду в ступе". "Есть ещё кое-что", объявила доктор Гардт. "Очень много. Всё это идёт сплошным потоком". "Вот это да. Джеф, что ты пытаешься нам сказать?" Какое-то время она молча прислушивалась, на её лице отразилось смятение. Человек в ресторане был советским, кем Она снова широко открыла глаза. Боже мой, агент там советской полиции. Господи, подумала я. Но беспокоиться не о чем, сказала затем она, выказывая облегчение. Она откинулась назад. Бог проследит, чтобы его наказали. Я вопросительно посмотрела на Кирстен, пытаясь поймать её взгляд. Я хотела знать, что, если уж на то пошло, она рассказала доктору Гаррот Кирстен, однако, пристально смотрела на старуху, явно потрясённая. Так что, казалось бы, я получила ответ. "Джеф говорит", продолжала доктор Гардт, "что он испытывает огромную радость от того, что что Кирстен и его отец вместе. Для него это величайшее утешение. Он хочет, чтобы вы знали это". "А кто здесь Кирстен?" "Это я", ответила Кирстен. "Он говорит", объявила старуха, "что любит тебя". Кирстен ничего не ответила, но она слушала с большим напряжением, нежели я когда-либо видела прежде. Он понимает, что это было неправильно. Он говорит, что сожалеет об этом, но он ничего не мог поделать. Он чувствует свою вину за это и просит вашего прощения. Он прощён, вставил Тим. Джеф говорит, что не может простить себя. Он также гневался на Кирстен за то, что она встала между ним и его отцом. Из-за этого он чувствовал себя оторванным от него. У меня складывается впечатление, будто его отец и Кирстон уезжали в длительную поездку, поездку в Англию, бросив его. Ему было очень плохо от этого. Старуха снова умолкла. Энджел не должна больше курить наркотики, наконец сказала она. Она курит слишком много. Что, Джеф, я не могу разобрать? «Слишком много косяков. Я не знаю, что это означает». Я не смогла сдержать смех. «Тебе это что-то говорит?» — спросила у меня доктор Гарретт. «Да вроде», — ответила я, как только можно короче. «Джефф говорит, что он рад твоей работе в магазине пластинок, но...» Она засмеялась. «Тебе мало платят. Ему больше нравилось, когда ты работала в... в каком-то магазине. В Винном?» «В адвокатской конторе и свечной лавке», — ответила я. «Странно», — озадаченно произнесла доктор Гарретт. «В адвокатской конторе и свечной лавке». «Это было в Беркли», — объяснила я. «Джефф хочет сказать нечто очень важное Кирстен и своему отцу». Ее голос вдруг ослаб, едва ли не до скрижащущего шепота, как будто исходящего с громадного расстояния. идущего по невидимым проводам между звёздами. У Джеффа есть ужасная новость, которую он хочет сообщить вам обоим. Именно поэтому он так хотел связаться с вами. Поэтому и были бы лавки поджоги, поломки, беспорядки, пачканья. У него есть причина, ужасная причина. Воцарилась тишина. Наклонившись к Тиму, я сказала: "Это моё личное решение, я хочу уйти". Нет. покачал он головой на его лице застыло горестное выражение